Победа была ужасна и моментальна. Когда же уцелевшие пираты бросили сбежать в направлении снежных холмов, Влек окликнул их. «Назад, подлые трусы, назад! Не то всех вас запою до смерти! Али вы, кто хочет спасти свою шкуру, пусть сейчас же вернется сюда!» Послушные разбойники, точно укращённые тигры, стали медленно возвращаться. До тридцати человек их товарищей лежали теперь мёртвыми и ранеными на холодных камнях берега, да многие и из тех, что остались в живых, тоже были задеты. — Где ваш зачинщик? — спросил Блек строго и спокойно. Американец лежал истекая кровью из раны в верхней части бедра, и не мог шевельнуться. «Это он, не так ли?» — продолжал взбешенный до последней степени капитан. Негодяя царапнула. «Хорошо, я разом вылечу его. Принесите, ребята, факелы, пусть он поостынет во льду». Весь он дрожал от бешенства и гнева. Но даже принимая этого внимания, я положительно не мог сообразить, что означало его распоряжение, спросил, что вы намерены сделать с этим человеком. «Что я намерен сделать с ним?» — вскричал Блек, не сознавая даже, кто его спрашивает. «Я хочу зажить, похоронить его. Вот что я сделаю с ним». Страшно было видеть, как люди, только что восставшие против него, теперь вдруг превратились в жалких, Послушных рабов. Все они присмирели. Кругом царили полнейшая мертвая тишина и безмолвие. Даже стоявшие в этой схватке за капитана со страхом следили за грозным проявлением гнева своего могучего властелина. Между тем скоро принесли заступы и лопаты на снежную поляну, у подножия первых холмов, и принялись рыть яму. Что же касается американца, то он сидел на холодном камне берега и стонал от боли, причиняемой ему раной, но не просил пощады, хотя отлично знал, что его ожидает. Напротив, охваченный бешенством, он стал потрясать кулаком, Грозить всем окружающим и Блеку, который молча и, по-видимому, с довольным видом слушал его довольный тем, что вызвал в нем этот бессильный гнев. И чем громче и сильнее раздавались проклятия несчастного, тем самодовольнее улыбалось лицо капитана. «Обоим нам придется умереть», — проговорил, наконец, американец, как будто успокоившись после бесчисленных диких проклятий. «Тебе и мне, Блек, и обоим нам не на что надеяться. Но если существует справедливый Бог, то я знаю, что этот год он скостит с моего счета и приложит к твоему. Или же нет вовсе ни ада, ни вечного правосудия, и все, во что верят моряки, одна ложь. Ложь? как и каждое твое слово, как и все, что касается твоего проклятого судна. Делай свое дьявольское дело, взорвай меня. Я теперь не могу противиться, но знай, что я вас стану против тебя, и что придет день и час, когда ты будешь рад отдать свой последний грош, чтобы вырыть меня из могилы и вернуть снова к жизни. Но эта короткая речь так же мало тронула блека, как и безумное страшное проклятие несчастного. Мне стало вдруг ужасно жаль этого приговоренного к смерти человека, я осмелился дотронуться до руки Блека и готов был уже просить его о помиловании. Но при виде меня Блек замахнулся кулаком, и я отошел в сторону, заметив по глазам, что он находился в состоянии полной неуменяемости или безумия стоял с пеной у рта, бормоча какие-то несвязанные слова, сжимая до боли свои руки, сбросил шапку на землю с крупными каплями пота на высоком загорелом лгу. Ему казалось, что